Неприятности в Кровавой Корте. Поэт, проводивший лето в отдыхе у дильщика, только-только принялся читать нам свой новый венок сонетов, когда дверь с жало распахнулась, и в неё вошёл молодой человек в джетрах. Обошёл он молниеносно и потребовал пива. В одной руке он держал двустволку, в другой букет из освежёванных кроликов. Кроликов он шмякнул на пол, и поэт, умолкнув на полуслове, обратил на них долгий, взискующий взгляд. Затем, болезненно сморщившись, слегка позеленел и закрыл глаза. И только когда стук Захлопнувшейся двери возвестил об отбытии охотника, он снова ожил. Мистер Мулинер сочувственно посмотрел на него поверх горячего шотландского виски с лимоном. Вам кажется, нехорошо, сказал он. Немного, признался поэт. Лёгкий приступ недомогания. Возможно, это чисто личная идиосинкразия. Но, признаюсь, я предпочитаю кроликов более полным изданием. Многие впечатлительные души, делящие ваше призвание, придерживаются таких же взглядов, заверил его мистер Мулинер. Как моя племянница Шарлотта, например. Всё мой темперамент, сказал поэт. Не терплю мёртвых созданий, и тем более когда они, как выше упомянутые кролики, столь очевидно, столь сказать ли наглядно претерпели великую перемену. "Дайте мне", продолжал он, пока его лицо утрачивало зеленоватый оттенок, "дайте мне жизнь, радость и красоту". "А вот так говорила и моя племянница Шарлотта", сказал мистер Мулинер. "Как ни странно, именно эта мысль вдохновила второй сонет моего венка, которому теперь Когда этот юный джентльмен с портативным моргом покинул нас, моя племянница Шарлотам сказал мистер Мулинер с мягкой твёрдостью: принадлежала к тем кротким, мечтательным, а взыскующим девушкам, которые, как мне иногда кажется, располагая более чем достаточным доходом, злоупотребляют этим преимуществом и творят Вдохновенные виньетки для художественных еженедельников. Вдохновенные виньетки Шарлотты пользовались большим спросом среди редакторов лондонских, скорее интеллектуальных, нежели преуспевающих периодических изданий. Едва эти бережливые люди поняли, что она готова поставлять полноценные виньетки бесплатно ради чистого удовольствия, и видеть свою фамилию напечатанной. Они начали носить её на руках. В результате она вскоре стала свободно вращаться в самых утончённых литературных кругах. И однажды, на дружеском завтраке в попренной фиалке, её соседом оказался богоподобный молодой человек, при виде которого в её сердце словно повернулся ключ. Да, кстати, о прозрачном студёном ключе, начал поэт. В семье, которой я имею честь принадлежать, продолжал мистер Мюлинер. Купидон всегда находил превосходнейшие мишени для своих стрел: наши сердца, пылким нашей страсти бурным, не будет преувеличением сказать, что моя племянница Шарлотта полюбила этого молодого человека. Ещё не успев загорпунец первую сардинку на блюде с закусками, лицо у него было интенсивно духовное: широкий мраморный лоб и глаза, которые Шарлотте показались не столько глазами, сколько двумя дырками, прокомпостированными в оболочке прекраснейшей души. Он писал, узнала она, пастели в прозе, а звали его, если она верно расслышала его имя, Когда их знакомили, звали его Обри Трэфусис. В попряной фиалке дружба расцветает быстро. Por le erotic a cruson, только-только разнесли, а молодой человек уже приобщал Шарлотту к своим надеждам, к своим страхам и к истории своего детства. Por le erotic a cruson. Жареный цыплёнок с кресс-салатом. Французский Она изумилась, узнав, что он не потомок глинной вереницы художественных натур, но происходит из заурядной помещичьей семьи, интересы которой не простираются дальше лисьей травли и охоты на фазанов. Вы без труда вообразите, сказал он, накладывая ей брюссельскую капусту, каким диссонансом являлась такая среда для моего воспряяющего юного духа. Мои близкие пользуются большим уважением в наших краях, но сам я всегда видел в них шайку обогрённых кровью мясников. У меня очень твёрдые взгляды на добрые отношения к животным. При встрече с кроликом мой первый порыв предложить ему листик салата, а моим близким кролик, наоборот, кажется ущербным без заряда дроби в его организме. Мой отец, как мне кажется, скосил больше отборных птиц в расцвете их дней, чем любой другой охотник в центральных графствах. На прошлой неделе мне всё утро погубила его фотография в Татлере, на которой он весьма сурово взирает на уточку, испускающую дух. Мой старший брат Реджинальд несёт гибель любым обитателям животного царства, а мой младший брат Уилфред Насколько мне известно, тренируется для встреч с более крупными представителями фауны Косяваробьёв из духового ружьеца. Что до духовности, то Кровавелькорт, её отсутствием призойдёт и Чикаго. Кровавелькорт? вскричала Шарлотта. Едва мне исполнилось 21 год, я получил право распоряжаться скромным, но достаточным наследством. И тотчас приехал в Лондон, чтобы вести литературную жизнь. Моя семья, разумеется, пришла в ужас. Мой дядя Фрэнсис помнится часами пытался меня урезонить. А видите ли, дядя Фрэнсис прежде был знаменитым охотником на крупную дичь. Мне говорили, что он перестрелял больше гну, чем любой другой человек, чья нога когда-либо ступала на землю Африки. Собственно, до самого последнего времени он палил погну буквально без передышки. Теперь, как я слышал, его скрутил люмбаго, а потом он возвратился из Кровавелькорт лечиться суперэмульсией Рикса и солнечными ваннами. Так Кровавелькорт, вашотчий дом, совершенно верно, Кровавелькорт, малый Кровавель под Горсби на Узе, Батфордшир. Но Кровавый Корт принадлежит сэру Александру Басинджеру. Моя настоящая фамилия Басинжер. Я взял псевдоним Трафусис, чтобы пощадить чувства моих близких. Но откуда вам известно наш дом? На следующей неделе я еду туда погостить. Моя мать, старинная подруга леди Басинжер Обри был поражён. И будучи, подобно всем творцам постели в прозе, мастером сотворения афоризмов, он тотчас упомянул, что мир очень тесен. "Но-но-но", ну -ну -ну, сказал он. "Судя по вашим словам, сказала Шарлотта, мой визит будет тягостным. Ничто мне так не отвратительно, как охота развлечения ради". "Два ума с единой мыслью", сказал Обри. Знаете что? Моей ноги в Кровавлье не было уже много лет, но если вы едете туда, так я тоже туда поеду. Да. Пусть даже мне придётся свидиться с дядей Фрэнсисом. Вы поедете туда? Безусловно. Я не могу допустить, чтобы девушка столь утончённая и впечатлительная оказалась на Бойне, вроде Кровавлькорта, без родственной души, которая обеспечила бы ей моральную поддержку. Я не понимаю. Я объясню вам. Его голос стал очень серьёзным. Этот дом накладывает чары. Что что? Чары. Жутчайшие чары, которые парализуют гуманность на корнём, какой бы принципиальной она ни была. Кто знает, как они могут подействовать на вас, если вы отправитесь туда без надёжного защитника вроде меня, готового поддержать вас, направлять вас в час сомнений. Что за вздор? Ну, могу сказать вам только, что в давние дни, когда я был ещё мальчиком, туда поздно вечером в пятницу приехал видный деятель лиги милосердия к нашим бессловесным друзьям. А в 2 часа 15 минут пополудни в субботу он стал заводилой и душой весёлой компании, которая объединилась для того, чтобы загнать какого-нибудь местного барсука в перевёрнутую бочку. Шарлотта беззаботно рассмеялась. На меня чары не подействуют. И разумеется, на меня, сказал Обри. Тем не менее, я предпочту быть рядом с вами, если вы не против. Против? мистер Бассенджер нежно прошептала Шарлотта и с восторгом заметила, что при этих словах и в взгляде которым она их сопровождала. Человек, кому, как я упоминал, у нас мулинеров это быстро, она уже отдала своё сердце весь затрепетал. Ей почудилось, что в его таких одухотворённых глазах она видит пламя любви. Когда несколько дней спустя Шарлотта увидела Кровавый Корт, он оказался величественным старинным образчиком архитектуры, Времён Цюдоров, расположенным среди пологих лесистых холмов и окружённым прекрасными садами, спускающимися к озеру, где среди деревьев виднелся лодочный сарай. Внутри дом дышал комфортом и радовал глаз множеством стеклянных ящиков, в которых содержались пучи ги лазы и останки птиц и зверей, в то или иное время беспощадно убитых шэром Александром. бассенджером и его сыном реджунальдом. С каждой стены, с видом кроткого упрёка, пялились отборные головы и прочие части гну, лосей, карибу, зебу, антилоп, жирафов, горных козлов и вапити, которые всей мери не счастье познакомиться с полковником сэром Фрэнсисом Пашли Дрейком. До того, Как Люмбага положила предел его страсти к охоте. Этот погост включал и чучела воробьёв, которые безмолвно свидетельствовали, что и маленький Уилфред вносит туда свою лепту. Первые 2 дня своего визита Шарлотта проводила преимущественно в обществе полковника Пашли Дрейка, того самого дяди Фрэнсиса, про которого упоминал Обри. Он озевался, проникся к ней отеческим интересом, и как мне ловко сбегала она по чёрным лестницам и лавировала по коридорам, чаще всего оказывалось, что он пыхтит рядом с ней. Это был богрова лиций, практически шарообразный человек с глазами как у креветки, и он с подкупающей откровенностью беседовал с ней о люмбаго, гну и обре. Так значит вы Приятельница моего оболтуса племянника, сказал он и дважды неприятно фыркнул. Было ясно, что он не одобряет творца постелей и в прозе. На вашем месте я бы встречался с ним пореже. Не тот человек, которого я хотел бы видеть другом любой из моих дочерей. Вы ошибаетесь, горячо сказала Шарлотта. Стоит только посмотреть в глаза мистера Бассенджера, чтобы увидеть всю высоту его нравственности. Я никогда ему в глаза не смотрю, ответил полковник Пашли Дрейк. Мне его глаза не нравятся, и не стану в них смотреть даже за умеренную плату. Я утверждаю, что в его взгляде на жизнь есть нездоровая мрачность и болезненность. Я же предпочитаю чистых, сильных, прямодушных английских юношей, которые способны посмотреть в глаза гну и в садице в них унцу и свенса. Жизнь холодно заметила Шарлотта. Это не только гну. Вы хотите сказать, что помимо них есть также оวาпити, лоси, зебу и горные козлы? Осведомлился сэр Фрэнсис. Ну, может быть, вы и правы. Тем не менее, на вашем месте я бы держался от него подальше. Я, гордо объявила Шарлотта, Не только не собираюсь этого делать, но как раз сейчас отправлюсь прогуляться с ним до озера. И досадливо тряхнув головой, она пошла навстречу Обри, который бежал к ней через террасу. "Я так рада, что вы пришли, мистер Бассенджер", призналась она ему, когда они спускались по дорожке к озеру. "Я начинаю находить, что ваш дядя Фрэнсис немножко слишком слишком" Обри сочувственно кивнул. Он видел, как Шарлотта беседовала с этим его родственником, и сердце у него сжималось от жалости к девушке. "Лучшие авторитеты", сказал он, "считают, что 2 минуты в обществе моего дяди Фрэнсиса более чем достаточная доза для взрослого человека". Так значит, вы находитесь его утомительным Я всё время гадаю, какое впечатление на вас производят мои родные. Шарлотта помолчала. Как всё в мире относительно, затем сказала она задумчиво. Когда я только познакомилась с вашим отцом, то подумала, что ничего более омерзительного я в жизни не видела. Потом мне представили вашего брата Райджональда. Я поняла, что ваш отец мог бы оказаться куда хуже. И только я пришла к выводу, что Раджнальд это предел пределов, как появился ваш дядя Фрэнсис, и скрытое обояние Раджнальда прямо-таки ослепило меня, будто луч маяка в ночной тьме. Скажите, продолжала она. никто никогда не пытался что-нибудь сделать с вашим дядей Фрэнсисом. Обри чуть покачал головой. Теперь уже широко признано, что в его случае мировая наука бессильна. И, видимо, придётся оставить всё как есть, пока не кончится завод. Они сели на скмю над водой. Это было прелестное утро. Солнце заряло мелкую рябь, которую лёгкий ветерок ласково гнал к берегу. Мир окутала мечтательная тишь, нарушаемая только дальними звуками свидетельствующими о том, что сэр Александр Бассенджер истребляет сорок. Редженالد Бассенджер наускивает собак на кроликом, а Уилфред буйствует среди воробьёв. Да ещё с верхней террасы доносилось монотонное бурчание. Там полковник сэр Фрэнсис Бассенджер объяснял леди Бассенджер, как следует поступать с умерщвлёнными гну. Первым нарушил молчание Обри. Как мир чудесен, мисс Мюлинер. Да, не правда ли? Чудесен. Как нежно ветерок ласкает эти воды. Да, не правда ли, нежно? Как душист аромат полевых цветов, которым он веет. Да, не правда ли, душист. Они снова умолкли. В подобный день, сказал Обри, мыслями непреодолимо правит любовь. Любовь спросила Шарлотта. Её сердце затрепетало. Любовь, подтвердил Обри. Ответьте мне, мисс Мюлинер, вы когда-либо думали о любви? Он взял её за руку, она склонила головку и носком изящной туфельки поигрывала с проползавшей мимо улиткой. Жизнь, мисс Мюлинер, сказал Обри. Это сахара. через которые все мы должны пройти. Мы отправляемся из Каира, Калыбеле и пускаемся в путь. К... Ну, мы пускаемся в путь. Да, не правда ли, пускаемся, сказала Шарлотта. Из далека мы можем узреть дальнюю цель. Да, не правда ли, можем, и жаждем достигнуть ее. Да, не правда ли, жаждем. Но путь тяжелый и утомителен. Нам приходится противостоять песчаным бурям судьбы, совсем доступным нам мужеством, встречать лицом к лицу завывающие самумы рока. И всё это очень неприятно, но порой в сахаре жизни, если нам улыбнётся удача, мы достигаем оазиса любви. Этого оазиса, уже совсем утратив надежду, я достиг в час с четвертью по полудни. во вторник 22 прошлого месяца В жизни каждого мужчины наступает та пора жизни, когда он видит манящее счастье и должен его схватить Мисс Мулинер Мне надо спросить вас о том, о чём я пытался спросить вас с того самого дня, который познакомил нас Мисс Мулинер Шарлотта Будь це моей Ух ты Вы только посмотрите, какое громадное крысище. О-лю-лю-лю, сказал Обри, меняя тему. Когда-то, предприимчивый товарищ её детских игр отдёрнул стульчик, на который собиралась сесть Шарлотта Мюлинер. Прошли годы, но этот случай оставался свеж в её памяти. А в морозную погоду старая рана всё ещё давала о себе знать. И вот теперь, когда Обри Бассенжер Внезапно так странно переменился, она вновь испытала то же чувство, словно какой-то тупой и тяжёлый предмет опустился ей на голову, именно в тот миг, когда она поскользнулась на банановой кожуре. Округлившимися глазами она уставилась на Обри, который, выпустив её руку, вскочив и вооружившись её зонтиком, теперь яростно бил этим зонтиком по сочной траве у воды. И каждую секунду он разевал рот, откидывал голову, и из клубящейся пены между его челюстями вырывались дикие крики. "Ату её, ату её, ату!" вопил Обри, и снова: "Куси, хватай, куси!" Затем лихорадочный приступ словно бы миновал. Обри выпрямился и вернулся туда, где стояла Шарлотта. Наверное, удрала в нору или под пень, сказал он, смахивая капли пота с лба ручкой зонтика. Дело в том, что выходить из дома на природу без хорошей собаки крайне глупо. Будь со мной бойкий, кусачий терьер, я мог бы добиться весомого успеха, а в результате отличная крыса исчезла без следа. Ну что же, такова жизнь, он помолчал. Погодите, дайте вспомнить, сказал он. На чём бишь я остановился? И тут он словно очнулся от транса. Его раскрасневшееся лицо побелело. Послушайте, пробормотал он. Боюсь, вы сочли меня непростительно невозможным грубым. Прошу вас, оставьте это, холодно сказала Шарлотта. Ну, конечно, сочли, когда я вдруг ускакал. А вовсе нет. Я собирался спросить, когда меня отвлекли, Станете ли вы моей женой? О, -о, О! Да. Нет, не стану. Не станете? Нет, никогда. Голос Шарлотты был пронизан презрением, которое она и не пыталась скрывать. Так значит, вот кто вы такой на самом деле, мистер Бассенджер, тайный охотник? Обризо дрожал с ног до головы. Вовсе нет, ни в коем случае. Просто меня опутали жуткие чары этого проклятого дома. Ха. Что вы сказали? Я сказала: "Ха". Почему вы сказали "Ха"? Потому что, ответила Шарлотта, сверкая глазами, я вам не верю. Ваши объяснения неубедительны и темны. Но это правда. Я словно попал под какое-то гипнотическое воздействие. Оно скрутило меня, вынуждало действовать вопреки моим самым высоким устремлением неужели вы не понимаете и осудите меня за минутную слабость неужели вы думаете страстно вскочил он что настоящий обри башенжер поднёс бы руку на крысу если только не с целью приласкать её я люблю крыс говорю же вам я люблю их разводил их когда был мальчиком белых с розовыми глазками Шарлотта качнула головой. Лицо у неё было холодным и неумолимым. "Прощайте, мистер Бассенджер", сказала она. "Отныне мы чужие". Она повернулась и ушла. А Обри Бассенджер спрятал лицо в ладонях и рухнул на скамью, как прокожённый, которого оглушили колбаской с песком. В дни, последовавшие за этой тягостной сценой, только что мною описанной душу Шарлотты Мулинер раздирали, как вы легко можете вообразить, самые противоположные чувства. Первое время, вполне естественно, преобладал гнев. Но затем печаль взяла верх над негодованием. Она оплакивала своё погибшее счастье. И всё-таки спрашивала она себя, как ещё могла она поступить? Она преклонялась перед Обри Бассенджером. Она вознесла его на пьедестал, взирала на него снизу вверх, как на личность возвышенную. Ей мнилось, что он пребывает высоко-высоко над грубостью и копотью этого мира, на некой сугубо собственной, заоблачной вершине, предаваясь прекрасным мыслям. И что же Как теперь выяснилось, вместо того, чтобы пребывать и предаваться, он гоняется зонтиком за крысами. Что ей оставалось, как не отринуть его? Она отказывалась верить, будто в атмосфере Кровавый Корт таится зловещье, гипнотическое воздействие, которое парализует принципы самых завзятых гуманистов и вынуждает их, брызжа пеной, рыскать в поисках жертв. Эта теория была чистейшей лобудой. Если такое воздействие тут в ходу, то почему она сама ему не подвержена? Нет. Раз Обри Бассен жорганяется за крысами с зонтиками, это означает лишь одно. Он по самой своей природе принадлежит гоняльщикам за крысами, а такому субъекту она не может доверить своё сердце. а во что бы это ей не обошлось. Пожалуй, нет более тягостного испытания для впечатлительной девушки с чуткими нервами, чем находиться под одной крышей с мужчиной, чью любовь она была вынуждена отвергнуть. И Шарлотта многим пожертвовала бы ради возможности покинуть Кровавелькорт. Однако в следующий вторник предстоял приём в саду и леди Бассенжер Так настойчиво уговаривала её дождаться вторника, что отказать ей Шарлотта не могла. Чтобы как-то скоротать тягостные часы, она с головой ушла в работу. Газета любителей животных уже давно заказала ей поэтический опус для рождественского номера, и она всецело посвятила себя его созданию. И постепенно творческий экстаз смягчил её боль. Дни проходили медленно-медленно. Старый сэр Александр продолжал допикать сорок. Реджунальд и мясные кролики вели нескончаемый бой. Они старались повышать рождаемость, а он снижать её у них. Полковник Пашли Дрейк разглагольствовал про гну, с которыми ему довелось познакомиться. Эобри бродил по дому словно привидение. конецหาคม настал вторник, принеся с собой приём в саду. Ежегодный приём в саду, который устраивала леди Бассинджер, был одним из самых знаменательных событий в тех местах. И к 4 часам весь окрестный цвет мужества и красоты собрался на лужайке. Однако Шарлотта, хотя и оставалась в Крововиль-Кортсе, только ради этого события не вмешалась в толпу веселящихся гостей. Примерно в тот момент, когда первая клубничная была погружена в положенные к ней сливки, Шарлотта у себя в комнате впирала задумленный взор в письмо, доставленное ей со второй почтой. Газета любителей животных отвергла плод её вдохновения. Да, безаговорочно отвергла, хотя сама же его заказала. И не должна была заплатить за него ни единого пення. Отвергнутую рукопись сопровождала краткое письмо редактора, выразившего опасение, что общий тон стихотворения может оскорбить читателей газеты. Шарлотта ничего не понимала. Она не привыкла получать назад плоды своего вдохновения. А уж тем более этот, который, по её мнению, особенно ей удался. Взыскательный судья всех выходивших из-под её пиратворений, она, лизнув клапан конверта, адресованного в редакцию, мысленно поздравила себя с тем, что уж на этот раз ей удалось создать самое оно. Развернув возвращённую рукопись, она перечла следующее: Гордые гну. Вдохновенная виньетка. Коль мнится, будто жизнь черна, полезно подстрелить слона. Бить лебедей и медведей, да всех не перечесть. Но в кто есть кто, зверей среди, гну львов и тигров впереди. Завидев гну, не промахнусь, будь их хоть тысяч шесть. Над Африкой встаёт луна, весь мир объемлет тишина. И чем из нас чей верен глас? Пора взводить сурок. Иск сквозь туман и пелену, прицелься хорошенько, вгну. Сразить его верней всего в четвёртый позвонок. Тут даже мелочи важны. Принять личину мы должны, хоть всякой лжи мы и бежим, но намотай на ус. Пока с ружьём ты будешь ждать, не забывай изображаться. Горы отрок, Ильсенасток, Ильбаобаб, Иль кактус. Чу, сердце ёкнуло в груди, час ожидания позади. Бах-бах, бах-бах. И вот он прах, в расцвете юных дней, ещё один красавец там, задрал копыта к небесам. Самки просто мельче ростом, самцы те покрупней. Шарлотта отложила рукопись и нахмурилась. Её совсем допёк идиотизм редакторов. Нет, она решительно не понимала, что в этом произведении могло вызвать такой панический страх. Кто он его может оскорбить? Она в жизни не слышала подобного вздора. Чем он способен оскорбить? Безупречнейший тон. Весь опус пронизан тем чистым, здоровым, энергичным духом спортивной охоты, который сделал Англию такой, какая она есть. Девица её виньетка не только лирический шедевр, но и поучительна. Из неё юный читатель, жаждущий настрелять побольше гну, но неосведомлённый в тонкостях процедуры, почерпнёт всё, что ему необходимо. Она закусила губу. Ну, если этот защитник любителей животных не способен распознать гарантированную сенсацию у себя под носом, Она быстренько найдёт других, кто её оценит, и без задержки. Она в этот миг, хоть её мысли и прервались, натираясь внизу, в поле её зрение возникли юный Уэльфред и его ружьёцо. Отра крался, потирая себе шумно и целеустремлённо, явно выслеживая какую-то дичь. И тут Шарлотта Мулинер внезапно осенила что гостя под этим кровом столько времени, и она ни разу не подумала позаимствовать у дитяти его оружие и пульнуть из него во что-нибудь. Небо голубело. Солнце сияло. Вся природа словно взывала к ней поскорее выйти из дома на вольный простор и убивать, убивать, убивать четвероногих, а также пернатых. Она вышла из комнаты и порхнула вниз по лестнице. А что тем временем подделывал Обри? Горя сковали ему ноги. Он не сумел вовремя увернуться от матери и вынужден был предлагать гостям на лужайке сэндвичи с огурцами. Однако кабала его длилась недолго. Он умудрился улезнуть и забрал на террасу, погружённый в тоскливые мысли. Вдруг он увидел, что к нему приближается его брат, Уэльфред. В тот же момент из дверей дома появилась Шарлотта Мюлинер и поспешила к ним. В мгновение ока Обрис иобразил, что возникла ситуация, которая, если мудро ею распорядиться, может его выручить. Сделав вид, будто не замечает приближения Шарлотты, Он остановил своего брата и смерил малолетнего лиходдея строжайшим взглядом. "Оэльфред", сказал он. "Куда ты идёшь с этим ружьём?" Отрак, как будто смутился. "Ну, да так, пострелять". Обри отбрал у него оружие и чуть повысил голос. У уголком глаза он определил, что Шарлотта уже находится достаточно близко, чтобы расслышать каждое его слово. пострелять, значит. Пострелять. Так-так. Разве тебя никогда не учили, негодный пострелёнок, что ты должен быть добрым к животным, взывающим твоего сострадания? Разве поэт Кольридж не объяснил нам, что дохочче молитва того, кто гречее любит все создания, большие и малые? Стыдись, Уилфред, стыдись. Шарлотта уже стояла рядом и вопросительно смотрела на них. "В чём дело?" "Обри", Эффектно вздрогнул. "Мисс Мюленор, я вас не заметил. Дело? Да так, пустяки. Я перехватил этого малого здесь, когда он шёл стрелять по воробышкам, и отобрал у него духовое ружьё. Мой поступок может показаться вам слишком порывистым, а вы можете считать меня чрезмерно чувствительным." Вы можете спросить, к чему поднимать такой шум из-за каких-то пташек. Но перед вами Обри Бассенджер, а Обри Бассенджер не допустит, чтобы даже самое малое из малых птиц оказалось в опасности. Фу, ворлд сказал он. Фу, неужели ты не понимаешь, как нехорошо стрелять по воробышкам? Но я же не хотел стрелять по воробышкам, возразил Отрок. Я хотел пульнуть в дядю Фрэнсиса, пока он принимает солнечную ванну. Это-то уже нехорошо, сказал Обри, слегка поколебавшись. Нехорошо пулять в дядю Фрэнсиса, пока он принимает солнечную ванну. Шарлотта Мьюлинер нетерпеливо фыркнула, и взглянув на неё, Обри обнаружил, что её глаза горят странным огнём. Она прерывисто дышала через свой изящный точёный носик. Казалось, у неё подскочила температура, и врач испугался бы за её артериальное давление. "Почему?" страстно осведомилась она. "Почему это нехорошо? Почему он не должен полить своего дядю Фрэнсисом, пока тот принимает солнечную ванну?" Обри на секунду задумался. Острый, как бритва, Женский интеллект сразу отсёк всё лишнее. В конце-то концов, если она так ставит вопрос, почему бы и нет? Подумайте, как весело пощекочут его дробинками. Верно, сказал Обри, кивая, совершенно верно. И ведь его дядя Фрэнсис именно тот человек, в которого следовало бы пулять из духовых ружей, не переставая. Все последние 30 лет Едва я увидела его, как сказала себе: «В "Этого человека следует пульнуть из духового ружья". Обрис снова кивнул. Её девичий энтузиазм был заразителен. "Вы более чем правы", сказал он. "Где он?" спросила Шарлотта, обернувшись к отроку. На крыше лодочного сарая лицо Шарлотты мрачилось. "Хм", сказала она. Это затрудняет дела. Как к нему подобраться? Помнится, дядя Фрэнсис как-то объяснил мне, сказал Обри, что желая подстрелить тигра, надо залезть на дерево, а возле лодочного сарая деревьев не оберёшься. Отлично. На миг предвкушение весёлой охоты сменилось у Обри краткой вспышкой осмотрительности. Но, послушайте, вы правда полагаете, Следует ли нам? Слободоушный, воскликнула Шарлотта вслед за леди Макбет. Дай мне кинжал, то есть духовое оружье. Я просто подумал. Ну, полагаю, вы знаете, что на нём практически ничего не надето. Шарлотта Мюллер беззаботно рассмеялась. Ему нас не запугать, сказала она. Идём-те же, идём. На крышу лодочного сарая. Под благодетельными ультрафиолетовыми лучами, которыми солнце щедро поливало его сферическую поверхность, толковник сэр Фрэнсис Пашли Дрейк возлежал в приятной полудрёме, сопутствующей этому способу избавления от люмбага. Мысли его перепархивали с одного блаженного воспоминания на другое. Он думал о вапити, которых перестрелял в Канаде, в муфлонах, которых перестрелял на островах Греческого архипелага, а жирафах, которых перестрелял в Нигерии, и как раз прицеливался подумать о бегемоте, которого подстрелил в Египте, когда ход его мыслей перебил мягкий хлопок где-то неподалёку. Он умелённо улыбнулся. Так, значит, юный Ульфред вышел погулять со своим духовым ружьём. Э, а... полковник Пашли Дрейк испытал прилив тихой гордости. Мальчугана он воспитал отлично. Во время приёмов в саду, предоставляющего неисчислимые возможности объедаться втихамолку, сколько сверстников Уэлфреда пренебрегли бы охотничьей тренировкой и крутились бы возле чайных столиков, насыщаясь кексами. А этот юный молодец пинг опять. Значит, мальчуган где-то совсем близком. Жаль, что сейчас он не стоит рядом с ним, а с дружескими советами наготове. Да, Уилфред просто молодец. Какие опустошения будет он производить среди действительно достойных животных, когда вырастет, оставит детские забавы позади и сменит духовое оружьецо на Винчестер. Сэр Фрэнсис Пашли Дрейк слегка подскочил. В двух дюймах от него крыша сарая лишилась порядочной щепки. Он сел, испытывая некоторый отлив нежности. Уилфред ответа не последовало. Поосторожнее, Уилфред, мой мальчик, ты чуть было Жгучий, крайне болезненный щелчок прервал его речь. Он вскочил на ноги и огласил окружающий пейзаж страстным монологом на одном из наиболее неизвестных диалектов бассейна Конго. Он более не думал об Уилфриде с тихой гордостью и умилением. Ни что так быстро не охлаждает любовь дяди, как щелчок пули из духового ружья племянника по мясистой части дядиной ноги. В единый миг сэр Пашли Дрейк кардинально пересмотрел свои планы, касавшиеся будущего дреннова мальчишки. У него пропало всякое желание быть рядом с ним, все годы формирования его характера и приобщать его к тайным сафари. Теперь он хотел только одного оказаться рядом с ним для того, чтобы ладонью правой руки научить его смотреть, куда он целится. Он как раз излагал эти выводы краткими тезисами на смеси урду и африканс, как вдруг слова замерли у него на губах. Из кроны дерева поблизости выглядывало женское лицо. Полковник Пашли Дрейк зашатался, подобным многим закалённым охотникам на крупную дичь, он был самоцеломудрее. Как-то в Бечуаналенди Он демонстративно покинул туземные магические пляски, так как щёл, что третья вспомогательная жена вождя носит слишком короткую юбку. Мысль о скудости собственного костюма сыразила его и напал. Он залился ярчайшим румянцем. "Милая барышня", пробормотал он. И тут же обнаружил, что милая барышня целится в него из чего-то. на удивление сходна с духовым ружьём. Из уголка её рта высовывался кончик языка. Один глаз был закрыт, а другой напряжённо щурился вдоль ствола. Полковник Сэр Фрэнсис Пашли Дрейк не стал медлить. Вероятно, во всей Англии не нашлось бы другого такого любителя пострелять. Однако очарование стрельбы, как части спортивной охоты, полностью зависит от того, обращён ли ружьё к вам прикладом или дулом. С быстротой, которую не смог бы превзойти ни один гну, кроме разве что достигших пика формы, он метнулся к краю крыши и спрыгнул на землю. Неподалёку от лодочного сарая виднелись заросли камыша. Полковник галопом помчался к ним и нырнул в чащу. Шарлотта слезла с дерева. Губки у неё были надуты. Нынешние девушки слишком избалованы, и надувают губки, стоит чему-то воспрепятствовать их развлечениям. "А вот уж не думала, что он такой шустрый", сказала она. "Да, в быстроте ему не откажешь", согласился Обри. "Думается, он натренировался, увёртываясь от масорогов. Почему они не снабжают эти дурацкие ружьёшки двумя стволами?" С одним стволом девушке трудно чего-то добиться. Угнездившись в камышах, полковник сер Фрэнсис Пашли Дрейк испытывал не только негодование, естественное для человека в его положении, но и некоторое самодовольство. Он чувствовал, что его охотничья снаровка хорошо ему послужила. Мало кто, заверил он себя, проявил бы столько инициативы и стремительности. перед лицом грозной опасности. И тут он услышал голоса совсем близко. Так что нам делать теперь? Он узнал голос Шарлотты Мюлинер. Надо подумать, произнёс голос его племянника Обри. Он где-то тут. Да. Невыносимо, если такой чудный трофей ускользнёт. Голос Шарлотты всё ещё был полон возмущения. особенно учитывая тот факт, что я его подбила. Самые первые стихи, которые я напишу после этого, будут призывом к изготовителям духовых ружей поднапрячь ум, если таковой у них имеется, и добавить к модели второй ствол. Я напишу о том же постель в прозе, сказал Обри. Ну а всё-таки что нам делать теперь? Наступило недолгое молчание. Насекомое неведомого биологического вида вспало зло на полковника Пашли Дрейка и ужалило его по ниже спины. "А вот что", сказал Обри. "Я вспомнил, как дядя Фрэнсис однажды сообщил мне, что охотник в низовьях Зимбези, если раненый зебу укрывается в тростниках, посылает туземного проводника под джедж. Сэр Фрэнсис Пашли Дрейк" изпустил глухой стон, который, к его счастью, был заглушён радостным восклицанием Шарлотты. "Ну, конечно же, как вы находчивый, мистер Бассенджер". "Ну что вы", скромно сказал Обри. "У вас есть спички?" "У меня есть зажигалка. Вас не затруднит пойти и поджечь эти камыши вон там? По-моему, самое удобное место, а я буду ждать тут с ружьём на изготовку". с величайшим удовольствием. Мне крайне неприятно обременять вас. "Ну что вы", сказал Обри. "Я очень рад". 3 минуты спустя гости на лужайке могли с интересом наблюдать зрелище, какое редко удаётся увидеть во время приёмов в аристократических английских садах. Из лавровых кустов, обрамлявших безупречно подстриженный газон, голопом вылетел дородный розовый джентльмен средних лет, выписывая на легу крутые зигзаги. На нём была набедренная повязка, и он словно бы куда-то торопился. Они только-только успели распознать в новоприбывшем брате их радушной хозяйки, как он стёрнул скатерть с ближайшего столика, задрапировался в нём и стремительным прыжком укрылся Закарпулянтной фигуры епископа Стортфордского, который беседовал с местным распорядителем охоты, описывая, как ему трудно удерживать священнослужителей своей епархии от еретического употребления ладана. Шарлотта и Обри остановились, укрытые лаврами. Обри, глядя в просветы этой живой изгородь, Разочарованно прищёлкнул языком. Он нашёл новое укрытие. Боюсь, нам будет трудно выкурить его оттуда. Он притаился за епископом. Не услышав ответа, он обернулся. Мисс Мюлинер, вскричал он. Шарлотта, что с вами? С тех пор, как он в последний раз смотрел на это прекрасное лицо, оно странно изменилось. Пламя Полавшее в этих дивных глазах угасло, и взгляд их стал тупым, как у только что разбуженного лунатика. Она побледнела, кончик её носа подрагивал. "Где я?" прошептала она еле слышно. "Кровавелькорт, Малый Кровавель, Горсбина-Узи, Батфордшир. Телефон Горсби 28", незамедлительно сообщил Обри. Это был сон. Илья действительно? О, да. Да, простонала она, содрогаясь всем телом. Я припоминаю всё, что было. Я выстрелила в Сера-Френсиса из духового ружья. "И ещё как?" сообщил Обри и чуть было не рассыпался в горячих похвалах её меткости. "Меткость просто поразительная для столь неопытной охотницы", но вовремя удержался. Неужели этот факт вас огорчает? Такое ведь может случиться с кем угодно, она его перебила. Как правы вы были, мистер Башинжер, предостерегая меня против чар Кровавли. И как я ошибалась, когда прицеловала вас за то, что вы воспользовались моим зонтиком, чтобы затравить крысу? Можете ли вы простить меня? Шарлотта Обри, сказала она. Слушайте, на лужайке сэр Фрэнсис Пашли Дрейк рассказывал свою повесть заворожённым слушателям. Симпатии их явно были на его стороне. Стрельба по неподвижной мишени, принимающей солнечную ванну, задела его слушателей за живое. Доушей юной пары в лаврах доносились негодующие восклицания. Неслыханно. Так не делают. Вверх непорядочности. И затем грозное обещание сэра Александра Бассенджера. Я потребую исчерпывающего объяснения. Шарлотта обернулась к Обри. Что нам делать? М-м, да, задумчиво сказал Обри. Не думаю, что нам следует замешаться в толпу гостей и сделать вид, будто ничего не произошло. Похоже, Атмосфера не слишком для этого благоприятна. Я предлагаю следующее. Пройдём напрямик через луга к станции, возьмём в Горсби на бордаж экспресс 550, поедем в Лондон, перекусим, пожанимся и Да-да, вскочила Шарлотта. Увезите меня из этого ужасного дома, хоть на край света. Пылка пообещал Обри и вдруг умолк. А знаете, жаром продолжал он. Если вы встанете рядом со мной, то старика, кажется, прямо на линии огня. Быть может, вы непрочь в последний раз. Нет, нет. Я просто спросил, сказал Обри. Ну что же, пожалуй, вы правы. В таком случае берём ноги в руки.